Глава 24. Отец Розины служил управляющим замка. Она здесь выросла и имела неосторожность однажды попасться на глаза герцогу. Отец пытался ее защитить и даже возразил Дамиану, но упал с лестницы, возвращаясь поздно ночью к себе в комнату. Розина не верила, что это несчастный случай, но доказать ничего не могла. Да и кому доказывать? Герцога боялись все. Служанки на кухне тайком шептались о том, что происходит в спальне Равена. Некоторые красивые девушки намеренно калечили себя, чтобы Дамиан не обратил на них внимания. «У меня мурашки бежали по коже от этих ужасов», но Розина печально улыбнулась. — Не бойтесь, леди, все не так страшно. Господин может быть аккуратен, если захочет. Для этого надо только постараться ему не наскучить. — Какой ужас! — прошептала я. — А ведь отец мог отдать меня замуж за герцога Горовена. И если б Аот Хфаен не потребовал меня в жены... — Простите, что забралась к вам без спроса. «Сейчас, пока господина нет в замке, мы можем немного поговорить. Со слугами разговаривать мне запрещено. Я не решаюсь нарушить приказ, потому что боюсь шпионов». «Шпионов?» — удивилась я. «Да, господин следит за всеми. Здесь, в замке?» «В замке, в герцог Стверавен и в других тоже. Значит, туда она повсюду шпионы». А в замке Фа у него могли быть свои люди? Или у отца? Нет, люди а Аотх Фаёна любят своего господина. В этом я была уверена. Они бы не стали писать доносы герцогу Равена. Розина рассказала о том, что любит читать. В замке не слишком большая библиотека, но в ней много старых книг. А по-настоящему древние книги она нашла в храме истинного бога. Истинного бога? Перебила я ее, забывшись, даже произнесла это вслух и тут же раскашлялась. «Вам нельзя разговаривать!» — испугалась Розина. «Если господин узнает, что это я виновата, меня накажут!» «Не накажут, я никому не скажу», — успокоила ее спустя несколько минут, когда снова смогла шептать. «Расскажи мне немного о храме». Девушка покосилась на меня с подозрением, но не нашла причин, чтобы промолчать. Храм находится в подземелье. Ступени ведут очень глубоко. Я нашла это место случайно, когда пряталась от... Розина смущенно замолчала. И я не стала выпытывать, от кого девушка могла прятаться. И так все понятно. Туда никто не ходит. Иногда мне кажется, что кроме меня никто не знает о существовании этого храма. Потому что обитатели замка обычно молятся в храмовом пределе, который находится у западной стены. Разина, от ощущения, что я наконец-то нашла, что искала, у меня похолодели ладони. Ты должна показать мне этот храм. Нет, испугалась девушка. Если господин узнает, меня накажут. Обещаю, что с господином я все решу. Он позволит нам общаться. Я погладила запястье, где находилась сейчас невидимая глазу татуировка. Скоро я узнаю, как вернуть Йона. «И тогда все будет хорошо». Розина просидела у меня около часа, а потом вдруг замерла и прислушалась. «Господин вернулся», — сказала она. «Мне нужно уходить». Я тоже услышала шевеление за стеной, где находилась комната герцога. Розина выскользнула через дверь, ведущую в коридор, а я снова осталась одна. Правда, ненадолго, потому что спустя пару минут открылась неприметная дверца в стене. И ко мне вошел Дамиан. От него пахло дымом и гарью. Герцог поставил на стол зажженную лампу, и комната тут же озарилась неярким желтым светом. Я рефлекторно натянула одеяло до подбородка, хотя уже в прошлый раз убедилась, что это никакая защита. Да и рассказанные разины ужасы холодили кровь. «Огнем твоего дракона не одолеть», — светским тоном сообщил герцог, садясь на край моей постели впрочем это ты и так знаешь а вот здесь он знает что я в замке почему не пытается найти меня знаю не стала скрывать я но мне ничего не сказала в неясном свете глаза герцога мерцали антрацитами. а зачем я пожала плечами отчего одеяло тут же сползло ниже и взгляд герцога переместился на мою грудь Пришлось спешно возвращать укрытие обратно. Ты бы все равно попытался уничтожить его. Мои братья тоже предпочли сжечь дракона, а не договариваться. Так с ним можно договориться? Глаза Дамиана сузились. Я молчал, и герцог применил проверенное средство. Снова встряхнул меня за плечи. Послушай, Оксиана, твой дракон у стен замка. Я не хочу, чтобы он все здесь испепелил. «Я и так лишился четверти гарнизона. Я хочу знать, как он устроен, как мыслит, что осознает. Это король или дракон? Говори!» Наверное, никогда прежде от меня не требовалось принять жизненно важное решение настолько быстро. Что же делать? Я была уверена, а Отх не позволит мне остаться. Он заберет меня, как только узнает, где я нахожусь. И если дракон до сих пор не штурмует замок, поливая все здесь огнем, значит, он еще не уверен и продолжает искать. Стоит ли мне пробраться на крышу замка и улететь подальше от пугающих обещаний герцога или спуститься в храм и попытаться отыскать там ответы? «Говори же!» даме, он уже откровенно злился, и я поспешила пообещать ему. «Я расскажу тебе о драконе, но у меня есть несколько условий. «Говори!» — почти прорычал он, и я не стала больше испытывать терпения герцога. Впрочем, правда, ему тоже не слишком понравится. «Мы связаны», — начала я с главного. «Дракон чувствует мои эмоции. Если я сильно испугаюсь или моей жизни начнет угрожать опасность, он узнает, где я, и тут же прилетит на помощь». Столь длинная фраза, пусть и произнесенная шепотом, Далась мне нелегко, пришлось замолчать, переводя дыхание и прислушиваясь к ощущениям в горле. Запугивала Герцога я не напрасно. Не хотелось, чтобы Дамиан как-то ночью воспользовался смежной дверью, но, судя по его скептическому виду, Герцог не уяснил предупреждения. "Докажи", хмыкнул он. Я вытащила из-под одеяла руки и задрала рукав, обнажая брачную вязь. "Это метка истинного бога". Он благословил наш брак с Аотхфайоном. Дамиан схватил меня за руку и внимательно вгляделся в рисунок на запястье. Потом потер большим пальцем, словно сомневаясь в том, что татуировка настоящая. Хватка была болезненной, я вскрикнула и выдернула руку. На запястье остались красные следы. Герцог внимательно посмотрел на них, затем на окно, а потом перевел взгляд на мое лицо. «Тебе было больно?» Тогда почему дракон еще не прилетел и не разобрал мой замок по кирпичику? В голосе звучал скепсис. «Потому что я тебя не боюсь». Буркнула я, потом добавила, и мне было не слишком больно. «Значит, нужно тебя напугать и сделать по-настоящему больно». Глаза Равена загорелись предвкушением. «Только попробуй!» Зло прошипела я. и он убьет тебя. Один неверящий уже улетел в пропасть и теперь лежит на дне моря». Дамиан скептически приподнял бровь, но спорить не стал. «Как и расспрашивать, кого я имела в виду. И хорошо, не хотелось бы рассказывать ему о Каэлине. «Что еще может это ваша связь?» Немного помолчав, спросил герцог. «Не так быстро». Окончательно осмелела я. «Пока он заинтересован, нужно получить свои преференции». «Мы договаривались об условиях». «Я с тобой ни о чем не договаривался». Взгляд она стал жестким. «Значит, самое время договориться». Но я его выдержала. Спустя несколько секунд противостояния глаза в глаза герцог усмехнулся. «А ты хороша, Оксиана». «Даже жаль, что твой отец так долго думал, нам было бы весело вместе». Я передернула плечами, вспомнив рассказ разины. «Вот уж мне вряд ли было бы весело в этом замке в качестве жены герцога». «Что ты хочешь?» — спросил Дамиан. «Мне нужна компаньонка, пока я гощу у тебя. Отдай мне на это время свою воспитанницу». Глаза герцога сузились. Ему явно не понравилась моя просьба. Равен даже окинул взглядом комнату, словно искал следы пребывания здесь Розины. Девушка сказала, что его светлость не любит магию, значит, магических следилок в спальне можно не опасаться. А из слуг нас никто не видел. Розина научилась быть осторожной. Смелая девушка и очень несчастная. Приняв молчание за согласие, я продолжила выдвигать свои условия. «Еще мне нужно разрешение на свободное перемещение по замку. В разумных пределах, конечно. В твой кабинет или сокровищницу я точно не полезу». Пришлось уточнить, потому что Дамиан сейчас смотрел на меня так, словно раздумывал, придушить или утопить. «Что еще?» — наконец выдавил он после еще более продолжительного молчания. Твое честное слово, что ни ты, ни твои люди не причинят мне вреда. Хотелось еще попросить, чтобы герцог отпустил меня, когда поймет, что с драконом сладить все равно не сможет, но не стало злить его еще больше. У дами она и так уже чесались руки ухватить меня за горло. А оно еще болело. Ладно, ты можешь передвигаться по замку, но не выходя за его пределы. «Разина будет тебя сопровождать, и никто вас не тронет. Ты довольна?» Я кивнула. «Тогда рассказывай мне о драконе и не советую увиливать». А я и не собиралась. А отх был неуязвим для обычного оружия. Магов в герцогстве не было, значит, дракону совершенно ничего не угрожало. Поэтому я рассказала о магическом порошке, о превращении Йона, Тут герцог заставил меня вспомнить все подробности. Потом пришлось упомянуть Каилина и то, как Аотх примчался мне на выручку. В этом месте Дамиан посмурнел, но дал знак продолжать. Я с удовольствием расписала, как братья пытались одолеть дракона огненными камнями из катапульты, а он уничтожил ее струей белого пламени. «Дракон — магическое существо. Он неуязвим для вашего оружия. К тому же ему благоволит сам истинный. Не думаю, что человеческая магия также способна ему навредить. Ты только зря потеряешь время и разозлишь дракона, Дамиан. Закончила я свой рассказ. И что ты предлагаешь? Скривился он. Отпустить тебя к нему и помахать платочком? Это будет самым верным решением. Я оценила иронию и ответила в том же тоне. А потом решилась. — Дамиан, пойми, когда я позову дракона, он явится где бы ни был, и что бы ни оказалось у него на пути, ты не сможешь противостоять ему. Поэтому позволь мне посетить храм истинного бога, а затем отпусти. — Так ты сохранишь герцогство, и Аотхфайон наградит тебя за верность. Я поняла, что проговорилась о своем истинном желании, но было уже поздно. на какие то несколько мгновений мне показалось что герцог задумался над тем чтобы отпустить меня а потом он спросил с угрозой в голосе откуда ты знаешь про храм истинного они есть во всех герцогских замках думать пришлось быстро поэтому ответила первое что пришло в голову и только после поняла а ведь раньше я никогда не слышала ни о чем подобном Об истинном боге так давно перестали упоминать, что его и помнили-то смутно. И то лишь как отца ныне существующих богов, что стало с его храмами, я раньше просто не задумывалась. Не было причины думать об этом, ведь прежде я и предположить не могла, что когда-то найти храм и получить благословение его покровителя станет настолько важным. Дамиан не отрывал от меня испытующего взгляда. Я сделала равнодушное лицо и даже слегка пожала плечами, мол, не хочешь, не верь. Но мысль не отпускала. Если храмы есть при замках, это значительно упростит поиски. Ведь теперь я знаю, где искать. Вот только пойдут ли мне навстречу хозяева этих замков? Ну вообще-то это секрет, о котором не должен знать никто посторонний. Неужели Дарак посвятил тебя? Герцог все еще смотрел недоверчиво. Значит, моя догадка верна. Всего-то и осталось, что посетить девять замков и заглянуть в их подвалы. Если, конечно, я не найду информацию в храме замка Равен. Уверенно здесь мои поиски и завершатся. Наверняка книги во всех этих храмах одни и те же, ну или почти одни и те же. Осталось только прийти и прочитать. Я уже с трудом сохраняла спокойный и уверенный вид. Хотелось вскочить и скорее мчаться в подземелье, но приходилось сидеть на месте и делать равнодушный вид. Не надо Дамиону что-то заподозрить. Я не могу рисковать Йоном. Отец мне доверяет. Я с вызовом уставилась на Равена. Нечего сомневаться в моих словах, и, кажется, он мне поверил, потому что наконец-то перестал сверлить меня взглядом и даже чуть отодвинулся к краю кровати. Я вздохнула свободнее. Пока все шло как по маслу. Главное, нигде не ошибиться. «Зачем тебе в храм истинного?» А вот герцог своими правильными вопросами бил точно в цель, обнажая слабые стороны в моем рассказе. Все же Равен был умен, но я все равно должна его переиграть. Если скажу ему правду, Дамиан никогда не позволит спуститься в подвалы. Наоборот, будет держать меня оттуда подальше». Что же ему сказать? И думать нельзя слишком долго. Равен заподозрит неладное. Я опустила глаза, чтобы герцог не увидел в них отражение моего страха и неуверенности, и взгляд упал на татуировку. Как же вовремя? Я подняла руку, демонстрируя Дамиону брачную вязь. Хочу узнать, что это такое, какие привилегии она мне дает, и может ли помочь избавиться от дракона, если вдруг понадобится. Все же он большой и страшный, если ты заметил, а еще непредсказуемый. Сегодня защищает меня, а завтра может разорвать. Слова лились, словно сами собой. Я молола всякую ерунду, молясь про себя, чтобы герцог поверил. Пусть думает, что я эгоистичная, беспринципная, да что угодно, лишь бы не понял, как сильно я желаю вернуть Йона. Дамиан еще несколько мгновений смотрел на меня, а потом присвистнул. «Ну ты дрянь!» — произнес он с восхищением, затем склонился к самому моему лицу и добавил. «Я угадал, из нас получится отличная пара. Осталось только избавиться от твоего дракона. Завтра Розина покажет тебе вход в подземелье и поможет искать информацию. Обо всем, что найдете, будешь докладывать мне каждый вечер». Только боги знают, чего мне стоило сохранить невозмутимое выражение лица и не отпрянуть, когда Дамиан приблизился ко мне, словно его черная душа подкралась и окатила с мрадом. Сегодня мне повезло, я разгадала Равена. Он увидел во мне отражение своей тьмы и потому поверил моим словам. Все мы видим в других то, что хотим видеть. Вот и я. Раньше думала, что Дамиан — благородный воин, честный и верный, а он оказался жестоким, себелюбивым развратником. Еще долгое время, когда за герцогом уже закрылась смежная дверь, я сидела, не двигаясь, пыталась избавиться от ощущения чего-то гадкого, холодного и скользкого, проползшего по моей коже. «Никогда!» — прошептала закрытой двери — Слышишь, никогда я не буду с тобой, лучше умру. Сон не шел, я думала о Йоне и молилась истинному Богу, чтобы у меня получилось, потому что иначе все закончится очень плохо и для Йона, и для Аотха, и для меня, для жителей Объединенного Королевства тоже. Ведь такой король, как Дамиан Равен, сможет принести людям только тьму из своей души. Но подобное развитие событий просто невозможно. Я верила в это, хотя иногда в минуты слабости сомнения подкрадывались слишком близко, и тогда мне становилось страшно. А где-то там, над лесом и замком, летал дракон. Аотх не понимал, куда я подевалась. Он звал меня, но я не могла ответить, хотя сердце обливалось кровью от его тоски, которая ощущалась так ясно, словно была моей собственной. А может, просто мы чувствовали одно и то же?»